шли тускло освещенными коридорами флигеля и приблизились к покрытой дорогими коврами лестнице, которая спускается к перекрестку, разделявшему четыре флигеля и соединявшему главный ход с маленьким двором, а парк с большим двором замка. Чтобы достигнуть флигеля, в котором жила инфантина Луиза, нужно было идти от королевы, пройти переход, который из парка вёл к покоям королевы матери, карау линии гвардии и ко двору замка. Грудь Евгении сильно поднималась, когда она рядом с норвежцем сходила с лестницы. Ошибаюсь я, или ваше сердце действительно так сильно бьется, мадонна? спросил тихо генерал. Теперь мы приближаемся к перекрестку». Графиня не могла тотчас найти ответа, она чувствовала, что ее сильное волнение выдавало ее. Конечно, вздохнула она наконец. «Перекресток» через который дует сквозной ветер, и в котором так мрачно всегда, действует на меня как-то неприятно. Вы со мной? Вам нечего бояться, графиня. С вами Дон Норвес. Я готова пройти катакомбы, отвечала Евгения шепотом. Ведь вам, мы обязаны освобождением из рук того человека, который взойдет завтра на шафут, но все это вызывает во мне чувство какого-то необъяснимого страха, прибавила прекрасная графиня, и, побуждаемая страхами любовью, крепко прижалась к руке генерала. Но Норвейс думал не о графине, опиравшейся в эту минуту на его руку, а о другой красавице, после того как вышел из покоев королевы. Было ли это честолюбие или действительно любовь? Но образ молодой королевы всюду преследовал генерала. Между тем, как Евгения предавалась надежде, что норвежец любит ее так же горячо, как и он любим ею. Вдруг графиня еще крепче прижалась к руке генерала, и легкий крик испуга вырвался из ее прекрасных уст. В ту минуту, как они проходили мимо перекрестка, заскрипела дверь, что вела из парка в замок. И в ней показалась фигура человека в длинном черном плаще и испанской остроконечной шляпе, надвинутой на глаза, напоминавшая короля Фердинанда, когда он отправлялся на тайные похождения или возвращался после них в замок. Норвесс следил за испуганным взглядом графини и также увидел появившийся призрак у ворот дворцового парка. Я бы заговорил с привидением Мадонна, прошептал улыбаясь генерал, если бы ее величество не приказало оставлять их в покое и дать им полную свободу прогуливаться по парку. Поэтому не бойтесь призрака графини. Если мы не тронем его, он также не повредит нам. Взор Евгений все еще был устремлен на темную фигуру, подошедшую к перекрестку, когда они проходили мимо. Но непоколебимая смелость генерала, руку которого она так близко чувствовала около себя, его ироническая улыбка и ее горячая любовь к нему скоро преодолели в ней страх. Они быстро приблизились с ним к лестнице, устланной коврами, между тем, как призрак пошел далее по перекрестку. Приблизившись к флигелю королевы матери и неостановленной стражей, расхаживавшей взад и вперед, призрак Оглядевшись по сторонам, направился не к ступеням вечаром в покое Марии Кристины, а к маленькой лестнице, которая вела в подвал. Это был маркиз де Монталон, этот смелый рассудительный человек, который разыгрывал в эту ночь роль герцога Риансареса, что было нетрудно, так как последний уже несколько часов находился у королевы матери. Одно, что тревожило маркиза, был вопрос каким способом вывести олимпиой из замка. Сам он мог легко вернуться прежней дорогой, но как взять с собой пленного королевы? Аллея, слившаяся с одной стороны с парком, вела с другой стороны в караульную гвардии, через которую можно было выйти во двор замка. Клод знал, что в караульне находилось всегда несколько офицеров, и потому было невозможно идти этим путем. В главном квартале также стояла стража, которая пропустила бы его, приняв за тень короля Фердинанда, но не преминула бы задержать Олимпио. «Да поможет нам святой Бернардо, прошептал маркиз и вынув из-под плаща маленький потайной фонарь, спустился по лестнице. Затем он осторожно прошел мимо квартиры смотрителя замка и стал спускаться по скользким ступеням в подвал. где находилась камера его заточенного друга